Глава 12 Весь день 5 мая провел я в этой камере, о быте, которой много рассказывать не буду, и о людях тоже, чтобы эти мои воспоминания не превратились в сборник плутарховых биографий. Из бытовых картин особенно врезалась в память одна. Открывается дверь, и дежурный гонит людское стадо камеры в уборную для совершения высших физиологических отправлений организма. В уборной шесть каменных ям, перед каждой выстраивается живая очередь из десятка человек. Как чувствовал себя академик Платонов? Восседая орлом, вопреки строгому запретительному указу Петра Великого совершать подобный ритуал, не подобает орлом сидя с рати, орел бо есть знак государственный. Перед лицом десятков ожидающих очереди и нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу. Или сам он нетерпеливо переминался в очереди с вожделением, взирая на счастливцев, воочию нарушающих указ Петра Великого? Стоя в очереди, я спрашивал себя, был ли весь этот эпизод с московской увеселительной прогулкой и с кульминационным пунктом ее камеры номер 65 случайным недостатком механизма или намеренным изъявлением глубокого уважения? Второе из этих двух предположений представляется мне наиболее правдоподобным, а психология тетушки в этом случае вполне совпадающей с психологией того плацмайора Достоевского записки из Мертвого дома, который тоже оказывал знаки глубокого уважения. Плацмайор, кажется, действительно верил, что Аф был замечательный художник, чуть не Брюлов, о котором он слышал но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и такой же художник, но каторжный. И хоть будь ты раз Брюллов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю. Я, конечно, не раз Брюллов, но при всем моем скромном суждении о себе все же писатель, тридцать лет проработавший на своем поприще, не бесчестно как говорили наши предки, переводившие на иностранные языки, попавшие в энциклопедические словари, и все это я говорю, приноравливаясь к пониманию тетушки. И если все же я теперь стою в хвосте длинной очереди перед орлом восседающими, подвергаясь насильственным баням, простудам, испытывая издевательские обряды крещения, «разденьтесь, повернитесь, нагнитесь, покажите, поднимите», лежу на голых нарах в общей камере, катаюсь в железных воронах, дрожу в лихорадке, то все это более чем достаточно говорит в пользу второго ответа на поставленные выше вопросы, ибо все это как раз и входит в программу юбилейных чествований по Чехову. На этом прощусь с камерой номер 65, так как и в действительности я простился с ней в тот же день. Было часов 7 вечера, когда дежурный, открыв дверь, провозгласил мою фамилию и прибавил «собирайтесь». Собрался. Нижний чин вывел меня во двор и повел к четырехэтажному зданию, кажется, окна которого были забраны решетками, но без щитов. Как вскоре оказалось, это был корпус камер одиночного заключения. Меня ввели в первом этаже в темную узкую камеру с железной кроватью и сказали «подождите». Я уже догадывался, чего ждать. Через некоторое время явился служитель для совершения обычного ритуального обряда. В четвертый раз. «Разденьтесь догола, встаньте, повернитесь, нагнитесь, покажите, поднимите». Лихорадило. Потом тщательный обыск вещей. На этот раз конфискованы такие зловредные предметы, как трубка и мешочек с табаком. Какая, однако, неувязка между дозволенным и воспрещенным даже в стенах одной и той же тюрьмы. Наконец, все ритуалы были соблюдены, и меня повели наверх, в третий этаж, по железным лестницам, устланным линолеумом. Открыли дверь и предложили войти в предназначенное для меня жилище – камеру номер 46. После живолюдного садка, каким была общая камера номер 65, эта одиночная камера представляла собой нечто вполне отдохновительное. Можно было подумать, что кульминационный пункт уже позади». Комната, не подходит даже называть ее камерой, была довольно большая, 9 шагов на 6, с широким трехстворчатым окном, подоконник на уровне глаз человека среднего роста. У стены широкая кровать с соломенным тюфиком и соломенной же подушкой.